дорожный инженер все не мог успокоиться и поминутно заглядывал в радиорубку а я его гнал оттуда требуя, чтобы он присматривал за рулями разумеется это было чистейшей фикцией мы шли без тяги а без тяги нет управления к тому же он не смог бы выполнить даже простейший маневр которого впрочем я никогда бы ему не доверил но надо же было чем то его занять а себя избавить от его нескончаемого нытья он все допытывался случалось ли мне уже проходить через рой и сколько раз Приводило ли это к авариям и насколько серьезным и много ли шансов спастись в случае столкновения? Вместо ответа я дал ему основы космической навигации и космодромии Крафта. Он взял книгу, но, кажется, даже не заглянул в нее. Ведь ему хотелось за признаний, а не сухой информации. Все это происходило, напоминаю, на корабле, лишённом силы тяжести. В таких условиях движение людей даже вполне трезвых выглядят довольно комично. Постоянно надо помнить. О какой-нибудь привязи, о страховке, иначе нажав карандашом на бумагу, можно вспорхнуть под потолок, а то и набить себе шишку. Телеграфист, однако, держался другой системы. Он набивал карманы чем попало какими-то гирьками, гайками, ключами, и если ему случалось зависнуть над полом, просто лез в карман и швырял в первый попавшийся предмет, чтобы отплыть в противоположную сторону. Этот метод действует безотказно и всякий раз подтверждает правильность ньютоновского закона действия и противодействия. Однако он не слишком удобен, особенно для окружающих. Брошенная вещица. Рикошетом отскакивает от стен. И такой беспорядочный полет твердых и способных прибольно стукнуть предметов может продолжаться довольно долго. Я упоминаю об этом, чтобы обогатить колорит того путешествия еще одной краской. В эфире тем временем делалось тесно. Многие пассажирские корабли на всякий случай и в соответствии с правилами меняли курс. У Луны с ними было немало работы. Автоматические передатчики, передающие морзянкой орбитальные и курсовые поправки, которые рассчитываются большими стационарными вычислителями, строчили целыми сериями, слишком быстро, чтобы принять сигналы на слух. Радиофон был тоже полон голосов. Пассажиры занималые деньги сообщали встревоженным семьям, что чувствуют себя превосходно, и ничего им не угрожает. Луна астрофизическая передавала свежие данные о зонах сгущения Роя, результаты спектрального анализа его состава, Словом, программа была насыщенной, и особенно скучать у приемника не приходилось. Мои космонавты со свинкой, уже дознавшиеся, конечно, о гиперболической туче, то и дело звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты, заявив, что о пробоине в борту и разгерметизации они легко догадаются по отсутствию воздуха. Около одиннадцати я пошел в кают-компанию перекусить. Телеграфист, который, видать, только того и ждал, исчез, словно в воду канул. А я слишком устал, чтобы не то что его разыскивать, но даже думать о нем. Инженер закончил свою вахту. Выглядел он заметно спокойнее и снова сокрушался главным образом из-за Шурина. А уходя к себе, зевал он уже как кошелот, сказал, что левый экран радара должно быть неисправен. Там в одном месте светится что-то зеленоватое. С этими словами он ушел. Я доедал холодную говядину из консервной банки. И вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, замер. Инженер разбирался в изображении на радаре, как я в дорожном асфальте. Этот его неисправный экран... Мгновение спустя я мчался в рулевую рубку. Впрочем, это только так говорится. На самом деле я двигался не быстрее, чем это возможно, когда все ускорение получаешь, цепляясь за выступы стены потолка или отталкиваясь от них ногами. Рулевая рубка, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена. Индикаторы пультов погашены, контрольные лампочки реактора едва тлели, как сонные светлячки, и лишь экраны радаров пульсировали неустанным кружением поисковых лучей. Уже с порога я глядел на левый экран. В нижнем правом квадранте светилась неподвижная точка. Собственно, даже, как я увидел, подойдя совсем близко, пятнышко размером с монетку, приплюснутое наподобие линзы совершенно правильной формы. Оно светилось зеленоватым фосфорическим светом, как крохотное, лишь с виду неподвижная рыбка в пустом океане. Если бы ее заметил нормальный вахтенный, но не теперь, не теперь, а полчаса назад, он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы меня, запросил у того корабля данные о курсе и назначении, но у меня не было вахтенных. Я опоздал на полчаса, я был один и делал право все сразу. Запросил данные для опознания, зажег позиционные огни, включил передатчик, запустил реактор, чтобы в любую минуту включить тягу. Реактор был холоден, как давно окоченевший покойник. Ведь минуты бежали, я даже успел включить ручной полуавтоматический вычислитель, и оказалось, что у того корабля курс почти совпадает с нашим. Разница составляла доли минуты, вероятность столкновения, и без того в пустоте невообразимо малой, равнялась почти нулю. Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и принялся посверкивать ему морзянкой корабельного лазера. Он шел за нами примерно в девятистах километрах, то есть неслыханно близко. И честное слово, я уже видел себя в космическом трибунале, разумеется, не за действия приведшие к катастрофе, а просто за нарушение параграфа 8 космонавигационного кодекса в результате ОС опасного сближения. Думаю, даже слепой увидел бы мои световые сигналы. И вообще этот корабль. Упорно торчал у меня в радаре и не желал отвязаться, а напротив постепенно приближался к жемчужине, потому что шел с ней почти одинаковым курсом. Наши пути были почти параллельны. Он шел уже по краю квадранта, потому что мчался вдвое быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую. И верно, два замера с интервалом в 10 секунд показали, что он проходил 90 километров в секунду, а мы каких-нибудь 45. Он не отвечал. И приближался. Выглядел он уже внушительно, даже слишком внушительно. Зеленовато светящаяся линза, видимая сбоку, острая веретенца. Я посмотрел на радарный дальномер. Уж больно это пятнышко выросло. Расстояние — 400 километров. Я заморгал. С такого расстояния любой корабль выглядит, как запятая. Ох уж это мне жемчужина ночи, — подумал я, — все тут не как у людей. Переключил изображение на вспомогательный малый радар с направленной антенной. Оно осталось неизменным. Меня взяла оторопь. Может, это тоже какой-нибудь пояс Лиманса, вроде того, на котором я машинист? Штук сорок ракетных остелов один за другим, отсюда эти размеры. Но откуда сходство с веретеном?